Глава третья Тесария уровень ненависти сто процентов любви ноль процентов давай его убьем предложила совершенно нездравое решение Винни моя лучшая подруга и бесменная соседка вот уже два года чик и нет проблем и изобразила удар мечом. на его трупе найдут накопитель провыла я отнимая заплаканное лицо от подушки и нас посадят зато ты попадешь в тюрьму счастливой Пропела она скорчив комичную мину, а потом вдруг растрепала короткие темные пряди волос, распахнула синие глаза и развела руки в стороны. Если вдруг не поймешь, что любила этого психа, произнесла зловеще. Ты совсем с ума сошла? Я так разозлила, что швырнула в нее подушкой. Вини просто отклонилась в сторону и снаряд впечатался в стену над ее кроватью. Вот, больше не ревешь, значит, все правильно сказала. Как можно вообще предположить, что я и этот... этот. «Я таких ругательств не знаю, чтобы охарактеризовать Хантера». Вцепившись руками в волосы, уткнулась лицом в покрывало. «Вот и повод прогуляться по Алому кварталу. Послушаешь ругательств, расспросишь у местных про анатомию отношений». «Что ты такое говоришь?» Я вновь взглянула на сидящую в позе лотоса на кровати подругу. «Не будь наивной, Тесс, он сразу же потребовал поцелуй». Она иронично приподняла тонкие брови. «Хантер тебя хочет». «Сколько желаний пройдет, прежде чем он потребует пройти с ним инициацию? Как думаешь?» «Он не посмеет». Я начала заикаться. «Ты знаешь его лучше меня», — Передернула она плечами. «Я его не знаю». «Ты постоянно бьешься об него лбом, с ним споришь. В общем, тебе виднее, Тесс. Но я это говорю не ради уколов. Тебе надо заключить с ним письменный договор, чтобы он пообещал отдать тебе накопитель после выполнения всех желаний. Иначе так и будет тебя постоянно шантажировать». «Я не могу». Я один поцелуй еле перенесла. Не драматизируй, Тес, это просто поцелуй. У тебя вообще все просто. Огрызнулась я и осеклась. Винни человек, но она достаточно сильный маг, потому и смогла поступить в столичную военную академию. Только ей сложнее развивать резерв и поддерживать свое развитие. Часто бывает, что посещение Астрала недостаточно. Девушкам магам для раскрытия каналов надо лишиться девственности. Когда у Тессы случился спад развития, она договорилась с парнем, который ей нравится, и они провели ночь вместе. Взяли и переспали, без лишних сантиментов, страданий и даже без дальнейших отношений. Среди аристократов тоже действуют договоренности на инициацию, но следом, как правило, идет брак. Потому мне сложно далось принятие связи без обязательств. Но упрекать подругу за широту взглядов и простое отношение к подобным вещам было бы бестактно. Более того, я бы лишилась дорогого и верного мне существа. Однако принятие ее жизненных установок не означало, что их надо применить на себе. Я и Хантер в одной постели лучше умереть. У меня все просто, потому мне и легче живется. Пропела моя язвительная подруга. А ты вечно все усложняешь получить зачет по основной программе. Нет, по усложненной. Попросить помощь у брата в приручении драконицы? Нет, справлюсь сама. Поцелуй с Хантером Дигби, который уже случился. его все глаза! Она схватила мою подушку и запустила ею в меня. И попала прямо в мое красное от слез лицо. Подруга залилась смехом, а я лишь обиженно насупилась. «Если бы тебя поцеловал кто-то неприятный, я бы почистила зубы и жила дальше. Ну хорошо, еще бы и приняла душ». Винни Фред улыбнулась. «Я понимаю, Хантер — психованный преследователь, который задирает тебя с первого курса, но ведь не урод, не старик, не прокаженный, а вполне привлекательный парень. Так что хватит плакать. Подумаешь, стукнулись губами. Это не повод делать из себя уродину. Еще немного, и ни одно заклинание не спасет тебя от отеков». «Вот тут она права. Кузни Хантера не смогут вогнать меня в уныние. Если утону в уныние, можно считать, он победил. Я терпеть не могу проигрывать, особенно ему». Он всего лишь приемный, невысокородный, но умудрился стать лучшим уже к концу первого курса. Еще и с такой невозмутимостью, будто это ему ничего не стоило. А я работала на износ, ночами не спала, проводила все свободное время в астрале, читала книги даже на переменах. Но знаний и навыков недостаточно, чтобы стать успешным. Нужно упорство, уверенность в себе, стойкость перед лицом трудностей. Вий не права, я не могу лежать и реветь. Надо собраться и пойти привести лицо в порядок не собираюсь приносить этому мерзавцу удовольствие видом своих опухших век. На следующий день я попыталась выглядеть лучше, чем в обычные дни, и только утром вспомнила, что меня обещал встретить Элиот. «Ты потрясающе выглядишь, Тесса!» Как мне показалось, искренне поразился он. «Надеюсь, для меня!» И томно улыбнулся. «Спасибо!» — смущенно выдохнула я. Могла бы соврать, заявить, что желала ему понравиться, но не стала. На самом деле мне было стыдно от того, что Хантер своими чудовищными условиями сумел выдавить образ Эллиота из моей головы. На утренних занятиях удалось расслабиться и забыть о моем ненавистном преследователе. И все благодаря Эллиоту. Мы не разлучались всю тренировку и потом вместе пошли на завтрак, перед которым мне пришлось очень постараться, чтобы выглядеть хорошо. Он много шутил, рассказывал интересные истории об астральных рейдах. «Мне тоже было что рассказать. Меня часто звали на совместные миссии, как одного из сильнейших стражей Академии. Ты ведь отказываешься от рейдов, если в них входит Дигби?» — поинтересовался Эллиот, когда решил проводить меня еще и до моей аудитории. «Да, мы друг друга не перевариваем». «Но ты вчера заходила к нему». «Ну, говорю же, моя вежливость обернулась мне боком, и я не смогла отказаться от его помощи». «Ты знаешь, где его комната?» — отметил он, и я вспыхнула до кончиков ушей. Как-то он получил травму, я проводила его до комнаты, донесла его вещи. Не люблю вспоминать тот случай, потому что травму он получил из-за меня. Он встал между мной и с срикошетившим боевым заклинанием. Я так и не смогла выдавить из себя слова благодарности, но подождала, пока его осмотрит целитель, и дошла с ним до его комнаты. Кажется, тогда мы впервые с первого курса провели рядом целых полчаса без ругани и взаимных уколов, потому что оба молчали. Понятно. Элиот довольно улыбнулся. Только сейчас заметила, с каким напряжением он задавал вопросы по поводу Хантера. «Странно. Мы с Элиотом попрощались у дверей аудитории, где должна была состояться моя первая пара, единственная теоретическая за день. Второй семестр последнего курса большей частью посвящен практике, ведь дальше нам предстоит заступить на службу на передовой. Все маги Кириуса, страны драконов, военно обязаны. Многие драконы посвящают жизнь служению Родине. Нет никаких войн или конфликтов с соседями, бич нашего мира — разлом. Неизвестно, что он из себя представляет, но эта проклятая дыра тянется через множество стран, отравляя наши земли и выпуская кровожадных монстров. В Академии нас готовят к борьбе с ними. Для аристократов служение Родине — особая честь и обязанность. Мой отец — сильный страж, мама служила в отряде целителей, а брат — клирик, потому мне сложно было определиться с направлением. Но я обожаю своего доброго и справедливого папу, потому все же выбрала отряд, где служит и он. Возможно, однажды даже попаду под его начало. Было бы чудесно. Я хочу, чтобы он видел, чего я достигла, и гордился мной». Вся Академия шепчется о том, что Мултон весь день носится вокруг тебя на задних лапках, словно послушный щенок. Хантер, как всегда, возник неожиданно. Парень нагнал меня, когда я вышла из общежития, намеренная отправиться на одиночную тренировку в зону симуляций. «Мне все равно, кто и о чем шепчется». Глянув на него мельком, демонстративно принялась смотреть только под ноги, обходя лужи на дорожке. Весна в этом году наступила с неохотой. Как и я, Хантер облачился в спортивную форму, поверх которой накинул куртку. «Мне не все равно», — заявил он с этой раздражающей уверенностью в том, что имеет право вмешиваться в мою личную жизнь. «Мы с Элиотом идем вместе на бал, Дигби. Смирись с этим». «Тесса, это воздействие. Он хотел пригласить другую девушку. «Что?» Я так удивилась, что забыла о прошлом решении игнорировать присутствие парня. Резко остановилась и обернулась к нему. Ему нравится другая девушка. Серые глаза Хантера смотрели в мои с невероятной серьезностью. Его интерес к тебе ненормален. «Думаешь, Эллиот просто не мог заинтересоваться мной? Я практически прямо сообщила ему о симпатии, само собой он воспринял это разрешением на ухаживание». «А как же твои слова о том, что мужа тебе подберет глава рода? Они были сказаны только для меня?» «В том числе», — соврала я. Элиот мне подходит. Возможно, удастся уговорить отца». Тем более прошлые предварительные договоренности прервались. Меня познакомили с возможным мужем, Дженсоном Сеймуром, глава, приближенного к императорскому роду, уважаемый военачальник. начальник Я была счастлива, но знакомство не задалось. Мы оказались несовместимы. Драконы выбирают партнеров по запаху, а Дженсен пах для меня совершенно неинтересно, как и я для него. Драконы зависимы от животных инстинктов. Аромат партнера сильно влияет на восприятие, помогает сближению, но могут возникать проблемы с самоконтролем. На первом курсе, на фоне резкого роста резерва, я реагировала практически на каждого самца, потому сторонилась близкого общения с мужчинами, пока не привыкну. Мой резерв рос, и количество подходящих мне самцов начало уменьшаться. Элиот первый, на кого я отреагировала так ярко. «Ты хочешь за него замуж?» На хищное лицо Хантера набежали тени. Мне стало не по себе от его неприкрытого гнева. Только я не собиралась давать слабину. Если он почует мой страх, начнет действовать агрессивнее. «Да, Эллиот мне очень нравится, и он подходит мне по статусу. А тебя я терпеть не могу и никогда бы не подпустила к себе, если бы...» Замолкла, вспомнив, что мы общаемся не под сферой безмолвия. «Нас могут подслушать». «Но ты подпустишь», — мрачно подытожил Дигби, дернув в мою сторону руку. «Но я отступила от него раньше, чем он схватил меня за локоть. Потренируемся вместе», — предложил вдруг. Резкая смена темы разговора сбила с толку. «Что?» — усмехнулась я. «Зачем?» «Ты ведь хочешь мне врезать? У тебя есть шанс?» — ухмыльнулся он, продемонстрировав острые клыки. «Врезать хочу!» Голову заполонили кровожадные мысли. «Жаль, что надавать по башке Хантеру очень сложно, особенно магу отряда стражей, но я постараюсь».